Глава двадцать девятая Тяжко, как оказалось, быть умной и рассудительной, когда сердце ноет прямо заранее, ещё до расставания. Вечером ещё не так больно было, в ночи уже зацарапала, утром как обернулась, как полюбовалась на него спящего, так хоть плач. Вернётся ж, спасёт и вернётся, а ей как без него. Ведь жила же как-то, годы жила, А тут за седьмицу считай, прикипело так, что не отпустить. Прям как часть себя отрывает. А уж когда у калитки прижалась, руками обхватила, лицом в грудь уткнулась и зубы до боли сжала. Не надо, чтобы он видел, как тебе плохо. Виноватым себя почувствует, переживать станет. А ему нельзя переживать. Уж точно не о ней, в уюте и спокойствии под охраной оборот не остающийся. Можно надеяться, конечно, что сейчас они с тем магом переговорят и обратно вернутся. Только если старик скажет, что сразу в путь, значит, сразу в путь. Потому как маг этот хоть что-то знает, а у них тут кроме оборотницы, которую никак поймать не удается, и ожидаемого в гости хозяина кристалла и нет ничего. Время ж идет, мало ли что там соль аром делают, торопиться надо. Самку серебряную и без керана поймать и допросить сумеют, и с хозяином кристалла стая-оборотни уж как-нибудь справиться. Акита даже наивно понадеялась, что если вдруг этот хозяин неведомый сам лично за ней заявится, ему здесь регнум со стаей объяснят, как себя вести следует. Доступно и правильно. А как раз проще будет Оль-Ара освободить. Так что вроде как вообще всё складно выходит. Слишком складно. Но ведь надо ж в лучшее верить. Зачем не знам, о чём волноваться? Всё хорошо будет. А то, что неспокойно, да неуютно, это потому, как прикипело и оторвало. Надо верить. Керан справится, Регнум справится. Всё хорошо будет. Шазим быстро понял, что Акита задумала. И они аккуратно, дворами и короткими путями, которых выросший в этом городе волчонок знал немало, Добрались до леса чуть ли не быстрее Кирана и Фанинейла. Те пешком шли, Керфина под усцы вел, а оборотень, сопровождающий, поодаль бежал, словно вообще не с ними. Вот про оборотня Акита -то позабыла. Тот ведь не только на слух, но и на нюх чуткий. Пришлось притаиться, пропустить вперед, выждать подальше и только потом вслед побежать, да не по тропинке, а меж кустов. Шазиму хорошо, он волком обернулся, и не холодно ему, да и ветки с листьями нипочём. А девушка уже продрогла немного по утренней прохладе. Вроде и платок на плечи накинула, но всё равно чувствуется, что последний месяц лета уже. Свежо и зябко. Услышать, о чём старик с эльфами беседовал, не вышло. Даже Шазиму подкрасться так, чтобы и внимание второго оборотня не привлечь, и слова разобрать не удалось. Пришлось только издали смотреть, кулаки сжимать, губы кусать и успокаивать себя. А внутри разрасталось что-то, давило, ныло, до слёз скручивало какое-то неизвестное ранее чувство. Так и хотелось броситься к Керу, за руку схватить и не отпускать, никуда от себя не отпускать. Вот ведь ни ума, ни гордости, глупость одна. Хоть сама себя к дереву привязывай, как тянет сглупить. Неужто вот это — любовь? Нет, не может быть. Любовь — это вера. Керан сильный, ловкий. ни один к тому же справится, спасёт, обратно придёт, и будут они жить вместе, и малыши тоже будут. Позже, не сейчас, но будут. Потому как Кер на неё так смотрит, что никаких сомнений нет. Нравится она ему очень. Так что незачем тут стоять, себя накручивая. Надо развернуться и домой бежать, пока её не хватились и волноваться не начали. Вот стыд-то будет, если Регнум уже заметил, что она пропала. Ему ж за неё отвечать, а она ушла, не предупредив. Домой надо скорее. Только не вышло сделать задуманное. Потому как дальше прямо вот как-то всё уж очень быстро случилось. Акита повернулась и встретилась с пристальным взглядом красивой женщины. с пепельно-серыми пышными локонами, при виде которых у девушки прямо вот сразу в голове узнавание щелкнуло. Альфа серебряная. Закричать Акита не успела, потому что мерзкая оборотница ее резко развернула к себе спиной, рот заткнула и попыталась оттащить подальше от Кирана, Фанинейла и Шазима, подкравшегося поближе к эльфам и слившегося с землей так, чтобы его было незаметно. Но не на ту напала, тварь противная. Акита и легаться начала, и кусаться, и вырваться. Дивно прямо. Неужто людозверица рассчитывала, что девушка сопротивляться не станет? Акита так сопротивлялась, что почти вырвалась. Тут ей на помощь Шазим кинулся. Зарычал и бросился прямо на самку свою, волком выбранную. Причем в облике волка и кинулся. А на помощь к нему почти сразу второй оборотень ринулся, который тоже неподалеку в засаде сидел. Ждал, чем беседа трёх эльфов закончится. Волчица, выпустив свою добычу, попыталась сначала убежать, но волки её нагнали. Началась драка, не совсем равная, потому как кариташа, хоть и самка, но альфа. Шазим — щенок неопытный по сравнению с ней. Второй самец не намного старше. То есть вдвоём они сначала вроде как даже побеждали, но вскоре стало ясно не справиться им. Силы много, горячности тоже, а вот умение драться так, чтобы не выдыхаться быстро, и удары наносить обдуманно и размеренно, этого пока мало. Только Акита исхода боя дожидаться не стало, подобрала полос сарафана и припустила через кусты по тропинке, навстречу торопящемуся к ней очень удивлённому Кирану. Но не успела. Старик Ма, выругавшись на эльфийском в сторону оборотницы, Вокруг себя словно лёгкий ветерок создал. Приподнялся над землёй и за мгновение долетев до девушки, схватил её одной рукой. И сжал так сильно, что у Акиты дыхание перехватило. Вторую руку эльф вперёд вытянул, шепнул что-то. Тут же под ногами Фанинейла, застывшего и глядящего вокруг с недоумением, земля разверзлась, и он вниз полетел. Едва успел схватиться за край, закричал отчаянно. На помощь Кера стал звать. Жуткое зрелище. Только маковка чёрная торчит из ямы, и пальцы за рыхлую почву, и корешки цепляются. Керан, уже почти добежавший до старика, вздрогнул, обернулся. Замер, жалея, что раздвоиться не может. Там девушку его похищают, а тут друг вот-вот провалится и погибнет. Мак опять руку вперёд вытянул, и перед ним в воздухе словно яркое кольцо засветилось, сгущаясь в серый туман. Акита при виде этого кольца очухалась, вновь вспомнила, что вырываться, легаться и кусаться умеет. Но старик слово сказал, и девушку словно веревками повязала. Не пошевелиться, даже голову не повернуть. Только смотреть могла, то на Кера с мольбой, то с ужасом на Фанинейла, у которого уже всего одна рука за край держалась. Керан тоже понял, что выбор у него сейчас не между другом и любимой, а между жизнью и надеждой. Быстро к другу в яму падающему кинулся, от злости и отчаяния за секунды его вытащил, даже не надорвался. А в кольцо впрыгнуть со стариком, унёсшим Акиту, не успел. Туман уже рассеялся. Но вместо того, чтобы горевать или вокруг напуганного Фанинейла прыгать, Кер побежал, размахивая мечом к оборотням. Там же исход битвы предрешён был. Шазим валялся неподалёку, неясно, живой или нет уже. Второй оборотень, запыхавшийся и весь в крови, дрался из последних сил. Так что помощь была нужна. Керан без страха взглянул в глаза своему давнему кошмару, летящей на него в прыжке сучки серебряной, и воткнул ей меч в живот. Сдохнуть от такой раны не получится, если сразу начать оборотом залечиваться. И волчиться инстинктивно, едва Кер меч вытащил, человеком обернулась. Только эльф ей снова в живот меч всадил и даже провернул, чтобы уж точно знала, что жить ей осталось недолго. С мечом в теле оборот не сделаешь. Не серебро, конечно, но металл. Мешает. «Ты знаешь, что я хочу узнать», — процедил Киран, не отводя злого взгляда от умирающей женщины. «Рассказывай, где мой друг и куда мою девушку украли». «Говори!» «А то сейчас опять меч выну и снова воткну. Так и будешь не живая, ни мёртвая, пока я от тебя правды не добьюсь». Сначала оборотница послать эльфа хотела, причём не по за другом и девушкой, а куда подальше. Вот прям мысли её в воздухе в слова складывались. Но когда Кер свою угрозу, обещанную несколько раз, выполнил, вынимал меч и снова втыкал, вынимал и втыкал, И ясно стало, и эльф мерзкий не устанет, и спасение уже не придет, и не излечится от такой страшной раны, только если самой на меч кинуться, но смелости не хватает. Самка торговаться начала. знание за жизнь. Керан губы сжал, но поклялся, что не будет ее убивать, если правду расскажет. И женщина объяснила, кому и куда идти надо. У Кера вместо надежды чуть руки от таких знаний не опустились. но потом собрался с силами, встал, переглянулся с Шазимом, уже восстановившимся и обернувшимся человеком. Парень хоть и без особой радости, но кивнул, давая понять, что намёк понял. Но едва Керан меч выдернул, Шазим перехватил у него оружие, рубанул с размаха, снося голову своей волчьей паре. А потом меч в сторону отбросил, на колени упал и завыл прямо так, в невволчьем облике.